Глава 17. Мари Мельмотт выслушивает признание в любви. На следующее утро пришла телеграмма от Феликса. Он приедет в Бекклс сегодня таким-то поездом. По просьбе леди Карбери Роджер отправил за ним коляску. Однако молодой человек не приехал. Был еще один поезд, который мог ехать Феликс. В таком случае он успел бы как раз к обеду, если отложить обед на полчаса. Леди Карбери почти без слов. Одним лишь нежным взглядом взмолилась к кузену. Тот свел брови, как всегда невольно делал, когда сердился, но все же послал коляску во второй раз. Нельзя сказать, что в Карбери было много экипажей и упрежных лошадей. Сквайр держал коляску и двух лошадок которые, когда не были нужны для поездок, использовались на ферме. Сам он со станции ходил пешком, оставляя багаж, чтобы его доставили потом каким-нибудь недорогим транспортом. Он уже отправлял сегодня коляску и теперь отправил снова, но с большим неудовольствием. Для матери ее сын был... «Сар Феликс — баронет, заслуживающий особого обращения из-за своего титула и еще, потому что намерен жениться на богатейшей невесте своего времени». Для Роджера Карбери Феликс был порочный юнец, глубоко ему антипатичный и никакого уважения не заслуживающий, и все же обед отложили и коляску отправили». Она вернулась пустой. Роджер, леди Карбери и Генриетта провели очень тягостный вечер. Примерно в четыре утра всех разбудил приезд баронета. Пропустив оба поезда, он успел на вечерний почтовый и оказался в каком-то далеком городе, откуда добирался до Карбери в наемном экипаже. Роджер в халате вышел его впустить. Вышла и леди Карбери. Сам Феликс, очевидно, считал, что проявил героизм, одолев столько трудностей. Роджер держался другого мнения и по большей части молчал. О, Феликс, ты так нас напугал!» — сказала мать. «А я как напугался, когда узнал, что мне надо проехать пятнадцать миль на паре кляч, которые рысью-то не хотят идти!» «Но почему ты не приехал тем поездом, которым обещал? Задержался в Сити!» — соврал баронет. «Ты, видимо, заседал в Совете директоров». На это Феликс прямого ответа не дал. Роджер знал, что никакого заседания не было, поскольку мистер Мельмот в деревне. И у сара Феликса нет никаких дел в Сити. Это было чистой воды разгильдяйство — и вдобавок прямая ложь. Молодой человек сам по себе ему неприятный, явившийся сюда ради замысла, который он, Роджер, считал отвратительным, поднял на ноги его и домашних в четыре утра и даже не подумал извиниться. — Жалкий щенок! — пробормотал Роджер сквозь зубы, а вслух сказал. — Не заставляйте свою матушку стоять здесь. Я провожу вас в вашу комнату. — Отлично, старина! — ответил сэр Феликс. — Ужасно не хочется вас утруждать, но я бы перед сном выпил бренди с содовой. Для Роджера это был еще один удар. — Я сомневаюсь, что в доме есть содовая вода. — А если даже и есть, я не знаю, где ее найти. — Если вы пойдете со мной, я налью вам бренди. Слово «бренди» он произнес тоном величайшего отвращения — «Бедный Роджер! Ему пришлось идти на второй этаж за ключом, чтобы обслужить этого щенка, этого нахала!» И все же он сделал, что просили, и нахал выпил свой разбавленный бренди, немало не смущаясь мрачностью хозяина. Уходя спать, он сказал, что на завтра, скорее всего, не выйдет до ланча, и выразил желание, чтобы завтраки ему принесли в постель». «Он родился быть повешенным», — сказал себе Роджер по пути в спальню. «И это будет по заслугам!» На следующее утро, было воскресенье, все, за исключением Феликса, пошли в церковь. Леди Карбери всегда ходила на воскресную службу в деревне и никогда в Лондоне, Это была одна из правильных привычек, вроде ранних обедов и долгих прогулок, которые уместны в сельской местности. И леди Карбери воображала, что если не пойти, епископ точно узнает и будет недоволен. Епископ ей нравился. Ей нравились епископы вообще. И она считала, что долг женщины жертвовать собою ради общества. Зачем вообще люди ходят в церковь, Она вряд ли когда-нибудь задумывалась. Подходя к дому, они увидели сэра Феликса. Он курил сигару на дорожке рядом с открытым окном гостиной. «Феликс», — сказал его кузен, — «отойдите с сигарой чуть дальше. Дым идет в дом». «О, небо! Какие предрассудки!» — воскликнул баронет. «Возможно, предрассудки, но все равно сделайте, как я прошу». Сар Феликс бросил сигару на гравий, Роджер подошел и ногой отшвырнул ее прочь. Это были первые слова, сказанные между ними за день. После ланча леди Карбери прогуливалась с сыном, убеждая его сразу отправиться в Кавершем. «Как я туда доберусь, скажи на милость!» «Кузен одолжит тебе лошадь! Он зол, как медведь с больной головой!» «Он намного меня старше, кузен и все такое, но я не намерен мириться с наглостью. В любом другом месте я просто пошел бы на конюшню и велел оседлать, не лошадь!» «У Роджера довольно скромное хозяйство. Полагаю, у него есть лошадь, седло и коню, чтобы ее взнуздать. Я никакой особой роскоши не требую!» «Он недоволен, потому что вчера дважды отправлял за тобой коляску на станцию. Ненавижу тех, кто дуется из-за каждого пустяка!» Они сами пунктуальны, как часы, и цепляются к тебе, когда ты не хочешь по их указке все делать так, как заведенный. Я попрошу у него лошадь, как попросил бы у любого другого, и пусть подавится, если ему это не по душе». Примерно через полчаса он нашел кузена. «Можно мне взять лошадь, чтобы поехать сегодня в Кавершем?» «Наши лошади никуда по воскресеньям не ездят», ответил Роджер и, помолчав, добавил. «Можете взять. Я отдам распоряжение». «Во вторник сэр Феликс уедет, и он будет сам виноват, если еще раз пустит кузена в Карбери», — так думал Роджер, когда Феликс выезжал со двора. Однако почти сразу он вспомнил, что Феликс, весьма вероятно, станет владельцем Карбери». А если Генриэта все же за него выйдет, он не сможет отказать ее брату от дома. Роджер некоторое время стоял на мосту. Глядел, как его кузен скачет по дороге легким галопом и слушал стук копыт. Молодой человек нарушал все возможные правила. Кто не знает, что лишь дамам позволено пускать чужую лошадь в галоп на дороге? «Джентльмен! И на своей лошади, и на одолженной! Едет рысью!» У Роджера Карбери была только одна верховая лошадь, старый охотничий конь, которого он любил как друга, и теперь его доброго старого друга, чьи ноги уже не те, что прежде, гонит скач по жесткой дороге этот наглый щенок!» Бренди, содавай! почти вслух воскликнул Роджер, думая обо всех утренних неприятностях. Он умрет в больнице от белой горячки. Перед тем, как к Лонгстафам приехали их новые друзья Мельмоты, между мистером Лонгстафом отцом и своей нравной дочерью Джорджианой было заключено мирное соглашение. Дочь, со своей стороны, Обещала, что гостей примут любезно. Это можно было назвать режимом наибольшего благоприятствования. С мельмотами будут обходиться в точности, так как если бы старый мельмот был джентльмен, а мадам мельмот — леди. За это семейству позволят вернуться в город. Однако и здесь отец выдвинул дополнительное условие — Они пробудут в Лондоне лишь шесть недель, а 10 июля уедут в деревню до конца года. На предложение отправиться за границу отец пришел в ярость. «Ради всего святого!» «Откуда, по-твоему, возьмутся деньги?» Джорджиана возразила, что у других деньги на... за границу находятся. На это отец велел ей радоваться, то у нее пока есть крыша над головой. Джаджана, впрочем, сочла эти слова поэтическим преувеличением, поскольку они не раз звучали и прежде. Договор был очень четкий, и обе стороны намеревались честно его исполнить. Мельмотов примут учтиво, городской дом не закроют. От мысли что Долли может жениться на Мари Мельмот. Дамы отказались, да они никогда и не думали о ней всерьез. Долли при всей своей безмозглости обладал собственной волей, которую никто в семье переломить не мог. Ни отцу, ни матери не удавалось хоть в чем-нибудь на него повлиять. Долли точно не женится на Мари Мельмот. Поэтому, когда Лонгстаффы узнали, что сэр Феликс будет в их краях, у них не было причин препятствовать его визитам в Кавершем. В Лондоне о нем в последнее время говорили, как о главном претенденте на руку Мари Мельмот. У Джорджианы Лонгстаф была собственная обида на лорда Нидердейла, так что она желала сэру Феликсу всяческого успеха в этом направлении – Вскоре после приезда Мельмотов она сказала Мари. — Мисс Мельмот, в понедельник у нас обедает ваш друг. Мари, до сих пор ошеломленная величием и блеском новых знакомых, не смогла толком ничего ответить. — Я знаю, вы знакомы с сэром Феликсом Карбери, — продолжала Джуджана. Да, мы знакомы с сэром Феликсом Карбери. — «Он приехал к своему кузену?» «Полагаю, ради ваших красивых глаз, поскольку в самой усадьбе Карбери ничего хорошего нет». «Не думаю, что он приехал ради меня», — краснее ответила Мари. Она сказала Феликсу Карбери пойти к ее отцу. На взгляд Мари это означало, что она приняла его предложение, насколько от нее зависит». С того дня они виделись несколько раз. Он не повторял свое предложение, и, насколько знала Мари, не обращался к мистеру Мельмоту. Тем не менее она решительно отклоняла знаки внимания со стороны других воздыхателей, убедив себя, что любит Феликса Карбери и будет ему верна, и она трепетала от мысли, что он ее разлюбил. Мы слышали? Он ваш особенно близкий друг. Джаджана рассмеялась с вульгарностью, какой ей не позволила бы себе и мадам Мельмот. В воскресенье сэр Феликс застал всех там на лужайке. Здесь же был и мистер Мельмот. В последний момент пригласили лорда Альфреда Грэндала. Не потому что лонгстаф особенно его любили, но ради великого директора. Лорд Альфред близко его знает, умеет с ним говорить, возможно, подскажет, чем его угощать. Итак, лорда Альфреда пригласили, и тот приехал в Кавершем. Все расходы оплатил великий директор. Когда появился сэр Феликс, лорд Альфред отрабатывал стол и кров, разговаривая с мистером Мельмотом в беседке. Перед ним был холодный напиток и коробка сигар, но думал он, вероятно, о жестокости света. Леди Помона, соблюдая договор, принимала гостей вежливо, хоть и без теплоты. София разговаривала в сторонке с неким мистером Уитстейблом, молодым соседским сквайром. Его пригласили, поскольку Софии, как утверждали, уже исполнилось двадцать восемь, Знающие люди говорили, 31 было бы ближе к истине. И мистера Уитстейбала решили считать достойным уловом, во всяком случае, на безрыбье. София была красивая, но рослая и лишена обаяния. В Лондоне она не преуспела. Джорджиана, напротив, пользовалась успехом и хвасталась перед подругами отвергнутыми предложениями. Подруги, в свою очередь, любили обсуждать ее неудачи. Тем не менее, она не теряла надежды и еще не опустилась до сельских уитстейблов. Сейчас Джорджана была свободна и демонстративно выполняла договор, чтобы отец не мог оставить их в Кавершеме под предлогом несоблюдения условий. Несколько минут сэр Феликс просидел в шезлонге, беседуя с леди Помоной и мадам Мельмот. «Прекрасный сад!» — заметил он. «Сам я не особо люблю сады, но если жить в деревне, такое должно нравиться!» «Очаровательно!» — проговорила мадам Мельмот, подавляя зевок и плотнее кутаясь в шаль. Погода была для конца мая, на удивление, теплая, однако мадам Мельмот предпочла бы не сидеть в саду. «Место не самое красивое, но дом удобный, и мы постарались как можно лучше его обставить» сказала леди Помона. «Много стекла, как я посмотрю», — похвалил сэр Феликс. «Если жить в деревне, то лучше так. Карбери — очень невзрачная усадьба». Хозяйку задели эти слова. «Как будто Карбери можно сравнивать с имением лонгстафов. Как бы лонгстафы не нуждались в деньгах, их положение было неизмеримо выше». Думаю, для скромного домика Карбори чрезвычайно мил, сказала леди Помона. Разумеется, он довольно тесный. Да уж, леди Помона, ваша правда, ответил Феликс. Я зарвом чувствую себя, как в тюрьме. Затем он вскочил и подошел к Мари Мельмот и Джорджане. Джорджана, радуясь, что может отдохнуть от исполнения договора, довольно скоро оставила их вдвоем. Насколько она знала, сейчас в забеге первыми шли лорд Ниддердейл и сэр Феликс. Она не стала бы помогать сэру Феликсу ради него самого, но ей хотелось насолить лорду Ниддердейлу. Сэр Феликс взялся за работу со всем рвением. Во всяком случае, с тем рвением, на какое была способна его ленивая натура. Богатство так манило. Успех представлялся настолько верным, что даже он готов был приложить некоторое усилие. Это чувство привело его в суфолк и заставило ехать всю ночь по грязным дорогам в старом наемном экипаже. О девушке он совершенно не думал. Не в его силах было думать о других. Особой неприязни он к ней тоже не питал. Сар Феликс вообще редко кого-нибудь ненавидел, кроме как в минуты, когда его задевали. Он смотрел на нее просто как на средство, с помощью которого часть богатства мистера Мельмота отойдет на его нужды. Касательно женской красоты у него имелись свои пристрастия и вкусы. Нельзя сказать, что он был к ней равнодушен, однако в этом смысле Мари Мельмот нисколько его не привлекала. В ней было очарование юности и робости, Вместе с зарождающейся жаждой найти в мире что-то, что она сможет назвать своим, в ее душе зрело желание стать кем-то, высказывать собственное мнение, иметь собственные мысли, если бы только рядом был друг, которого она не боялась. При всей своей робости она думала, что когда-нибудь осмелеет, и уже мечтала о той полной откровенности, какая бывает между любящими, в одиночестве. А Мари подолгу бывала одна». Она строила воздушные замки, украшенные не золотом и драгоценными камнями, а искусством и любовью. Книги, которые она читала, пусть по большей части плохие, оставили на ее фантазии яркий отпечаток. Воображение она вела блистательные беседы, хотя в реальной жизни с детства почти ни с кем не разговаривала. Сэр Феликс Карбери сделал ей предложение — И она была уверена, что любит его, а теперь она с ним наедине. Наконец-то один из ее воздушных замков станет вполне осязаемым. «Вы знаете, зачем я сюда приехал?» — спросил он. «Повидаться с кузеном». «О, нет. Я не особенно люблю кузена. Он нудный старый холостяк, методичный, как часы, и злой, как собака». «Как неприятно!» «Да, очень неприятный тип. Я приехал не ради него, уверяю вас. Когда я услышал, что вы будете здесь у Лонгстафов, я сразу решил приехать. Рады ли вы меня видеть?» «Не знаю», — ответила Мари. Она не могла подыскать тех блистательных слов, которые воображение легко подсказывало ей в минуты одиночества, «Помните, что вы сказали мне на приеме у моей матери?» «Я вам что-то сказала? Не помню ничего особенного». «Неужели? В таком случае я вам совершенно не важен?» Он помолчал, будто ждал, что она упадет ему в рот, как вишня. «Мне думалось. Вы обещали мне свою любовь». «Я так сказала?» А разве нет? Не помню. Если я что-то такое и говорила, то не всерьез. Должен ли я вам поверить? Возможно, вы и сами говорили не всерьез. Клянусь Богом, я говорил от всего сердца. И сюда я приехал, чтобы это повторить. Что? Повторить? Выйдите ли вы за меня замуж? «Я не знаю, правда ли вы меня так сильно любите?» Ей страстно хотелось услышать от него, что он ее любит. Ничто не мешало Феликсу произнести требуемые слова, но он, не особо об этом думая, находил подобную чепуху нестерпимо скучной. Ему хотелось, чтобы она приняла его предложение и, если возможно, сама пошла бы к отцу за согласием, Что-то в больших глазах и массивных челюстях мистера Мельмота почти пугало сэра Феликса. «Вы правда меня так сильно любите?» — прошептала она. «Конечно! Я плохо умею говорить красивые слова, но вы знаете, что я вас люблю!» «Правда любите?» «Клянусь Богом! Я полюбил вас с первого взгляда, честное слово!» Это было довольно жалкое признание в любви. Но его хватило. «Тогда и я буду вас любить», — сказала Мари, — «всем сердцем». «Ну вот, милое дело». «Я теперь ваша милая. Мне ведь теперь можно называть вас Феликс, да?» «Да, пожалуйста». а Феликс, я надеюсь, вы будете меня любить, а я буду так вас обожать. Знаете, ко мне многие сватались. Догадываюсь. Но я никогда никого из них не любила, ни сколечки. А меня любите? «О, да!» Говоря, Мари смотрела в его прекрасное лицо, и в глазах у нее стояли слезы. Он подумал, что она очень невзрачна. Если выбирать только по наружности, даже София Лонгстав была бы лучше. Другого могла бы тронуть искренность, с которой Мари разом смеялась и плакала, но только не сэра Феликса. Они гуляли среди кустов довольно далеко от дома — и никто их не видел, так что он по обязанности обнял Мариза талию и поцеловал. — А! Феликс! — проговорила она, подставляя ему лицо. — Меня еще никто не целовал! — он не поверил, да его это и не занимало. — Скажи, что будешь добр ко мне, Феликс! — «Я обещаю быть доброй к тебе». «Конечно, буду». «Мужчины не всегда добры к женам. Папенька часто очень крут с маменькой». «Полагаю, у него тяжелый характер». «Да, хотя меня он не часто бронит. Не знаю, что он скажет, когда мы ему откроемся». «Но он же намерен выдать тебя замуж». «Он хотел выдать меня за лорда Нидердейла и лорда Граслока, но я их обоих ненавижу. Думаю, сейчас он опять хочет выдать меня за лорда Нидердейла. Он сам так не говорит, но сказала маменька. Однако я никогда не соглашусь. Никогда!» «Надеюсь, Мари». «Не бойся ни чуточки». «Я не выйду за него даже под угрозой смерти! Я ненавижу его и так люблю тебя!» Она всей тяжестью повисла на руке сэра Феликса и снова заглянула в его прекрасное лицо. «Ты поговоришь с папенькой?» «Лучший ли это способ?» «Да, наверное. А какой еще есть?» «Может быть, мадам Мельмот?» «О, нет! Ее не уговорить!» Она боится его, как огня, гораздо сильнее, чем я. Мне казалось, это всегда делает джентльмен. «Конечно, я пойду к нему», — сказал сэр Феликс. «Я его не боюсь». «С какой, кстати, мне его бояться? Как ты знаешь, мы с ним добрые друзья». «Я очень рада». «Он только недавно назначил меня директором одной из своих компаний». «Правда?» «Может быть, он захочет видеть тебя своим зятем?» «Кто знает, тут не угадаешь». «Надеюсь, что захочет. Я бы хотела, чтобы ты стал его зятем. Надеюсь, я ничего неправильного не говорю. Феликс, скажи, что любишь меня». Она снова подняла к нему лицо. «Конечно, я тебя люблю». — ответил он про себя, думая, что сейчас ее целовать не обязательно. — Здесь неудачное место для разговора с твоим отцом. Я дождусь его возвращения в Лондон. — Сейчас он в хорошем настроении, — сказала Мари, — но я не сумею застать его одного. Не дело говорить об этом здесь. — Правда? — В деревне, в чужом доме, конечно, нет. Расскажем ли мы, мадам Мельмот? — Да, — да. «Я скажу маменьке, но она не станет с ним говорить. Маменька не очень меня любит. Я все расскажу тебе в другой раз. Конечно, теперь я должна рассказывать тебе все». Довольно скоро он ее оставил и сбежал к остальным дамам. Мистер Мельмот по-прежнему сидел в беседке. Лорд Альфред по-прежнему был с ним, курил и потягивал бренди с эльтерской. Проходя мимо великого человека, сэр Феликс сказал себе, что куда лучше отложить разговор до возвращения в Лондон. Вид мистера Мельмота не внушал мысль, что он в хорошем настроении. Сэр Феликс перемолвился несколькими словами с леди Помоной и мадам Мельмот. «Да, он надеется быть здесь завтра с матушкой и сестрой. Кузен не придет». «Насколько ему известно, кузан Роджер вообще никуда не ходит. Как все люди. Нет, мистера Лонгстафа он не видел, но надеется засвидетельствовать ему почтение завтра. Затем он откланялся, сел на лошадь и ускакал». «Итак, мы знаем, кто будет счастливцем», — сказала Джорджана матери в тот вечер. «В каком смысле? Счастливцем?» «Он получит наследницу и деньги». «Какой же Долли болван?» «Я не думаю, что Долли бы она подошла», — заметила леди Помона. «В конце концов, отчего ему не жениться на леди?»